Закон триады. Пришел, увидел, победил. Никто не знает, почему именно три тезиса, три термина, три довода, три слова становятся лучшими приемами оратора. И все же это именно так. Недавно я даже купил маленькую книжечку о Ани цифры 3. Мне приведены высказывания, известные с детства каждому из нас. вы просто не задумывались. что учиться, учиться и учиться – это тоже триада. Пришел, увидел, победил знаменитое. Давайте начнем на раз, два, три. Или наоборот, обратный счет. Три, два, один. Начали. На занятиях, когда мы говорим о триаде, я всегда привожу очень простой бытовой пример. Вы посылаете мужа или ребенка в магазин, ну или, может быть, даже жену, хотя такое уже трудно себе представить, что она сама ходит в магазин. Если вы скажете, что надо купить сыр, молоко, сметану, никто ничего не переспросит, и все будет куплено. Но стоит вам вдогонку крикнуть, да, кстати, еще надо купить макарон, или, ой-ой, еще подсолнечное масло, тогда ждите беды. Что-то из этого списка будет напрочь забыто, как будто вы ничего не говорили. Или ждите звонка по мобильному. А что надо купить? Таково, видимо, свойство нашей памяти. Легко и приятно запоминать ровно три слова, три понятия, три тезиса, три мысли. Почему-то триады легко воспринимаются и головой, и ушами. Они легко складываются почти в стихотворении. Они как будто бы имеют рифму Не случайно у хорошей спектакля, у хорошей пьесы всегда три действия. Первое, второе и последнее, самое важное, третье. Четное число, два или четыре, воспринимаются уже много хуже. Может быть потому, что нечетное всегда помогает сделать акцент. то есть наводит на принятие нужного решения. Сначала числитель, потом знаменатель, а потом уже результат, который вы искали. Формула поиска решения почти всегда состоит из трех важных компонентов. С одной стороны вот так вот, а с другой стороны вот этак. Значит, мы должны поступить вот так вот, а не иначе. Честно говоря, я интуитивно вышла на правила трех давным-давно, когда вела прямые эфиры на телевидении. Я предварительно писала довольно много текста, и мне казалось, что абсолютно все сведения будут интересны моим зрителям. Но потом я проигрывала этот текст внутри себя и с огромным сожалением, но мужественно отрезала и вычеркивала все лишние тезисы и факты, оставляя ровно три самых ярких, потому что зритель видит вас глазами, слушает вас ушами, а уши не любят когда их перегружают. Три — это легко запомнить. Четыре, пять — практически невозможно. И если оратор говорит в пятых, шестых, седьмых, восьмых, девятых, это просто... Очень плохой оратор. Когда мне приходится консультировать топ-менеджеров крупных российских компаний, я предварительно просматриваю их доклад и слайды к нему. Потом убираю тексты, слайды и прошу сформулировать три главных тезиса. В комнате только мой ученик и я в качестве внимательного слушателя. Больше никого и ничего. Бывает очень интересно следить за тем, как умные успешные молодые люди сначала теряются, а потом все-таки излагают свои мысли четко, как бы раскладывая их на три отведенные для этого полочки. А затем этот человек берет собственный доклад и спокойно режет его по-живому, оставляя самое главное. Помните русские народные сказки? Было у царя три сына, двое умных, третий дурак. А если бы пять сыновей? Да мы замучились бы слушать, какими они были, и не получилось бы такой четкости и такой интриги. Когда выступают публичные политики, они придерживаются всегда именно этой тактики. Сказать главные мысли, не перегружая голову слушателей. Можно сказать, я думаю так, потому что во-первых, так-то, во-вторых, так-то и в-третьих, так-то. но ну, все, здесь надо остановиться. Честно, я очень люблю объяснять закон Триады в разных аудиториях, потому что почти всегда люди начинают кивать головами еще до того, как я заканчиваю свое объяснение. И далее любое задание, которое им даю, выполняют согласно закону Триады. Например, одно из любимых моих заданий. рассказать формулу успеха в жизни. При этом необходимо опираться на свою собственную честную историю. Я советую предварительно посмотреть в интернете знаменитое выступление Стива Джобса, основателя компании Apple перед студентами Стэнфордского университета. И сейчас вам советую. Откройте, не пожалеете. но ну, если вы читали, помните, что это чудесная речь. Она очень откровенная, очень глубокая, несмотря на обманчивую легкость изложения. Мне бывает чрезвычайно приятно, когда молодые люди, живущие в маленьких закрытых городах типа Глазов или Озерск, наутро радостно сообщают мне, что нашли речь Стива Джобса на английском языке и слушали его выступление почти вживую. К великому сожалению, настолько я не владею английским, пользуясь хорошими переводами, но смотреть, как он это делал, тоже интересно. Но самое приятное, что формула успеха или success speech, как это звучит по-английски, все мои слушатели выстраивают согласно законам триады. Один утверждал, что главная формула успеха – это труд, призвание и умение учиться. Другой сообщает, что формула его успеха – это слушать тех, кто с тобой не согласен, поступать так, как велит сердце, и, наконец, воспринимать неудачи как необходимый этап на пути к успеху. Каждый тезис они подкрепляют примерами и историями своей жизни. При этом, согласно законам драматургии, самая яркая история припасена под самый финал. А самая последняя фраза как бы собирает в единый букет все тезисы, И снова звучит формула, первое, второе, третье, как хороший обед, суп горячий и десерт или компот. Если вы собираетесь сказать тост, подумайте, какие три качества отличают именинника от других людей. Только три качества. Это будет замечательная спича, если, конечно, вы не станете лукавить и хорошо подумаете, прежде чем что-то сказать, потому что это должно быть его три качества, и все с вами должны быть согласны. Когда я помогаю руководителям готовить итоговый доклад, я предлагаю заранее продумать, на какие три раздела его можно разбить. Например, наши достижения, наши проблемы, наши задачи на будущее. Как мне рассказывали, Сергей Киренко, руководитель Росатому, неоднократно говорил своим заместителям, что при любом рабочем контакте ему надо знать ответ всего на три вопроса. В чем главная задача данного подразделения в данный момент? Что надо сделать, чтобы ее решить? и что требуется от руководства. Заметьте, вопроса, что было сделано среди них, нет. Это я опять, кстати, об отчетах. По принципу тряда работают наши светофоры. И я однажды видела прекрасный отчет, сделанный с использованием сигналов светофора. В было помечено то, что еще предстоит сделать, но оно уже, как говорится, горит, то есть требует срочного вмешательства. В желтом то, что должно стать предметом пристального внимания, иначе загорится красный, И, наконец, спокойный зеленый цвет отмечал то, что было сделано. Однажды я сама использовала такую форму, отчитываясь перед своим боссом. И, надо признать, задержалась в его в кабинете много дольше отведенного мне времени, потому что ему стало интересно, и он стал вникать во все детали. Мы придумали много новых хороших вариантов решения наших текущих проблем. На его глазах красный цвет превращался в желтый, желтый в зеленый. Эта игра его явно увлекла. А мне, благодаря простому приему, удалось обсудить все вопросы. которое невозможно было решить без его непосредственного участия. Кстати, рядом с красным цветом я иногда ставила восклицательные знаки, и это означало, что вопрос действительно самый срочный. Естественно, вы должны при этом позаботиться о том, чтобы ваш отчет был на две трети зеленым, на одну шестую желтым, и настолько же, но не больше, лучше меньше красным. Но это опять из области психологии. Самые точные наши приемы могут сработать против нас, если мы не будем учитывать интуитивную реакцию тех людей, мнение которых нас интересует. Слишком много красного, ну, значит, вы ничего не можете решить без руководителя. И у вас везде беда. Совсем нет красного? но ну, что же, вы все умеете делать сами? Значит, метите в кресло вашего начальника. Посмотрите на любое свое выступление глазами тех, кому оно обращено. Очень рекомендую. Просто поставьте себя на их место. Современные выступления, в том числе серьезные деловые доклады, имеют гораздо больше вариантов, чем принято думать. К великому сожалению, сейчас большинство менеджеров готовит презентации исключительно на слайдах, причем сделаны они как будто по одному лекалу. Это неправильно. Слайды нужны вовсе не для того, чтобы слушатели могли прочитать глазами текст вашего доклада.